Часы с кукушкой, висящие на стене в шинке, показывают одиннадцать Все сидят за столами молча, поглядывая на Максима. Максим пьет молоко и чего-то ждет. Постояльцы нервничают. Часы показывают 11:30, Только Исаак и Милка спокойны и занимаются работой. Они успевают подносить еду и выпивку то к одному столу, то к другому. Часы показывают 11:40. Все смотрят друг на друга с недоверием. Часы показывают 1150 Поздно ночью дед Серко приводит в шинок раненого Игонькина. Все приветствуют его радостными криками, поздравляя с выздоровлением. Ровно в 12 часов ночи в часах принимается куковать кукушка. Все про себя ведут счет. Во дворе громко стучат в ворота, все тревожатся. Скорик идет открывать, Исаак направляется за ним».